Глава 42. Последствия Цефандриус, носитель первого самосвета. Тебе не следовало приходить, полагаясь на наши прошлые отношения. Внутри все более знакомого видения Далинер аккуратно натянул тетиву, а потом выпустил стрелу с черным оперением в спину дикаря. Вопль противника затерялся в какофонии битвы. Впереди неистово сражались люди, которых оттесняли к краю скалы. Далинар методично прицелился и выпустил вторую стрелу. Она тоже попала в цель, вонзившись в плечо противника. Тот упал, не закончив удар и не попав по темнокожему юноше, который лежал на земле. Почти мальчишка, он еще не избавился от неуклюжести. Конечности у него были слишком длинными, а лицо слишком круглым, чересчур детским. Далинар бы поручил ему носить сообщение, а не держать копье. Возраст парнишки не стал препятствием к тому, чтобы его провозгласили верховным Акасиксом Янагоном I, правителем Азира и императором великого Макабака. Далинар обосновался на скалах с луком в руках. Он не собирался повторять свою ошибку с королевой Фен, которой пришлось самостоятельно разбираться с видением, но не хотел и допускать, чтобы Янагон перенес его без затруднений или напряжения. Была причина, по которой всемогущий часто подвергал Даллинара опасности в этих видениях. Важно нутром понять, что стоит на кону. Он свалил еще одного врага, который подобрался к мальчишке. Стрелять с этой позиции вблизи от поля битвы было нетрудно. Далинор упражнялся в стрельбе, хоть в последние годы это происходило с так называемыми «осколочными луками», фабриалевым оружием, которые изготавливались с такой большой силой натяжения, что лишь человек в осколочном доспехе мог им пользоваться. Было странно переживать эту битву в третий раз, хотя каждое повторение чуть отличалось от предыдущего, что-то сохранялось — запахи дыма и нечеловеческой крови, отдающей плесенью. То, как мужчина внизу упал, когда ему отсекли руку — и прокричал те же самые слова наполовину молитву, наполовину осуждения Всемогущего. Благодаря Далинуру и его луку, отряд защитников выстоял перед врагом до того, как сияющий в светящемся осколочном доспехе вскарабкался по скале. Император Янагон плюхнулся на землю, когда другие солдаты сплотились вокруг рыцаря и отбросили врага. Далинар опустил лук. Юноша дрожал от ужаса. Ему рассказывали о том, как их трясло после окончания битвы, когда с опозданием накатывал ужас. Император наконец-то поднялся, опираясь на копье, как на посох. Он не заметил далинора, даже не удивился тому, что из некоторых трупов торчат стрелы. Мальчик явно не был солдатом, впрочем, Далинер иного и новые не ожидал. Его опыт подсказывал, что азирские генералы слишком прагматичны, чтобы желать трона ведь такая власть связана с потворством чиновником и иными издержками». Юноша начал спускаться со скалы по тропинке, и Далинар последовал за ним. Ахаритиам! Люди, которым выпало жить в это время, думали, что наступил конец света. Разумеется, они предполагали, что вскоре попадут в чертоги спокойствия. Но как отнестись к известию, что после четырех тысячелетий человечеству по-прежнему не позволяли вернуться на небеса. Мальчишка остановился у конца извилистой тропы, которая привела его к долине между скалами. Он смотрел, как мимо ковыляют раненые, опираясь на товарищей. Повсюду раздавались стоны и крики. Даллинар собрался подойти и начать объяснять эти видения, но мальчишка направился к каким-то раненым и заговорил с ними. Даллинар, заинтригованный, Последовал за ним, улавливая обрывки беседы. «Что здесь случилось? Кто вы такие? Почему сражаетесь?» У мужчин не нашлось ответов. Они были окровавлены, измуждены, и их сопровождали спрены боли. Но они все же сумели добраться до большой группы солдат, находившихся в той стороне, куда ушла ясно в прошлый раз, когда Даллинар посетил это видение. Там собралась толпа вокруг человека, стоявшего на большом валуне. Высокий и уверенный, тридцати с чем-то лет, одетый в белый и синий цвета. Он походил на олете, но не совсем. Его кожа была на тон темнее, и что-то смутно неправильное ощущалось в чертах лица. И все-таки он казался Даллинору немного знакомым. «Вы должны распространить это известие», — говорил он. «Мы победили». «Наконец-то приносящие пустоту потерпели поражение. Эта победа не принадлежит мне или другим вестникам. Это ваша победа. Вы ее добились». Кто-то из собравшихся закричал, ликуя, но многие с помертвевшими лицами стояли молча. «Я возглавлю бой за чертоги спокойствия», продолжил речь мужчина на валуне. «Вы меня больше не увидите, но не стоит об этом и думать». Вы получили мир, наслаждайтесь им. Восстановите утраченное. А теперь ступайте и помогите товарищам. Унесите с собой свет, сказанного вашим королем-вестником. Мы, наконец-то, одержали победу над злом». Снова раздались крики, на этот раз более воодушевленные. «Клянусь бурей», — подумал Далинар Холодея это был я зараза элен вестник королей собственной персоной величайший из всех стоп у короля были темные глаза группа распалась но молодой император замер не сводя глаз с того места где стоял вестник наконец он прошептал «О, я изир король вестников да — подтвердил Даллинар, шагнув к нему. — Ваше Величество, это действительно был он. Моя племянница посетила это видение раньше и написала об этом. Янагон схватил Даллинара за руку. — Что вы сказали? — Вы меня знаете? — Вы Янагон Азирский, — проговорил Даллинар и кивнул, изображая подобие поклона. — Я, Даллинар Халин. Простите за то, что наша встреча проходит при столь необычных обстоятельствах. Глаза юноши широко распахнулись. «Я сперва вижу самого Езира, а теперь моего врага». «Я вам не враг», — со вздохом возразил Далинар. «И, Ваше Величество, это не просто сон». «Я... О, я знаю, что это не сон», — перебил Янагон, «поскольку я, Верховный, чудесным образом возведенный на трон», «Вестники могли избрать меня своим глашатаем!» Он огляделся по сторонам. «Этот день, который мы переживаем, день славы, не так ли?» о Аритям, да!» «Почему они поместили тебя сюда? Что это означает?» «Меня сюда не помещали. Ваше Величество, я сам вызвал это видение и привел вас сюда». Мальчишка с недоверчивым видом скрестил руки на груди. Он был в кожаной юбке, как полагалось в видении, и оставил свое копье с бронзовым наконечником у ближайшего валуна. «Вам говорили, — поинтересовался Далинар, что я безумен. Ходят слухи. Ну вот это и было мое безумие. Во время бурь ко мне приходили видения. Пойдемте. Увидите сами». Он повел юношу туда, откуда открывался лучший вид на поле трупов, простиравшееся от самого входа в каньон. Янагон последовал за Далинором, и лицо его сделалось серым, как пепел, когда он увидел всю картину. Наконец он спустился на главное поле битвы и двинулся вперед сквозь мертвецов, стоны и проклятия. Далинор шел рядом. «Столько мертвых глаз!» Столько лиц, искаженных от боли, светлоглазые и темноглазые, с бледной кожей, как у шинцев, и несколько рогоедов, темная кожа, как у макабаки, Многие могли оказаться олете, веденцами или гердозийцами. Были и другие, разумеется. Разрушенные гигантские каменные фигуры. Паршуны в боевой форме с хитиновой броней и оранжевой кровью. Они прошли место, где лежала дымящаяся груда странных обгорелых кремлецов. Кто мог потратить время на то, чтобы собрать в кучу тысячу маленьких панцирных? — Мы сражались вместе, пробормотал Янагон. А как еще мы могли сопротивляться? Бороться с опустошением в одиночку было бы безумием. Янагон посмотрел на него. Ты хотел поговорить со мной без визирей. Тебе был нужен я один. И ты можешь просто... Ты... Просто показываешь мне то, что укрепляет твои доводы. Если вы признаете, что у меня есть сила, позволяющая показывать эти видения, согласился Далинор, разве это само по себе не подразумевает, что вам следует ко мне прислушаться? А лети опасный народ. Вам ведь известно, что произошло, когда лети в последний раз побывали в Азире. Правление Солнца Творца случилось давным-давно. Визири мне об этом рассказали. Все рассказали. В тот раз все началось похожим образом. Своеначальника, который объединил алитийские племена. — Племена? — переспросил Далинар. Сравниваете нас с кочевниками, которые бродят по Тубайле? — Алеткар, одно из самых развитых королевств на Рошере. — Вашему своду законов едва исполнилось тридцать. — Ваше Величество! — решил не спорить далинар переведя дух. Не уверен, что наша беседа приняла верное направление. Оглянитесь вокруг. Посмотрите и узнайте, что принесет опустошение. Он взмахом руки указал на жуткое зрелище, и я нагон остыл. Столкнувшись с таким количеством смертей, нельзя было ощутить иное чувство, кроме скорби. В конце концов правитель Азира повернулся и пошел в обратном направлении. Далинор последовал за ним, сцепив руки за спиной. «Говорят, — прошептал Янагон, — что когда Солнце-творец пересек горы и оказался в Азире, у него возникла неожиданная проблема. Он победил мой народ слишком быстро и не знал, как быть с пленными. Оставить в завоеванных городах боеспособное население было нельзя, потому он убил». Многие тысячи мужчин. Время от времени Солнцетворец просто давал задания своим солдатам. Каждому полагалось убить 30 пленных. Так ребенку поручают собрать охапку хвороста, чтобы ему позволили вернуться к играм. В других местах Солнцетворец отдавал дело на волю случая. Допустим, убивать должны были каждого, у кого длина волос превосходила определенную величину. Прежде чем вестники наслали на него болезнь, Он прикончил десять процентов населения Азира. Говорят, Зофикс наполнился костями, которые великие бури собрали в куче высотой создания. Я не мой предок, тихо проговорил Далинар. Вы ему поклоняетесь, а лети почти боготворят садаса. У тебя его осколочный клинок, буря бы его побрала. Я его отдал. Они остановились на краю поля боя. Характер у императора был твердый, но он не знал, как себя вести. Юноша сутулился и все время пытался сунуть руки в карманы, которые на этой древней одежде отсутствовали. Он был низкого происхождения, впрочем, в Азире не уделяли должного внимания цвету глаз. Нава не однажды предположила, это потому, что в Азире мало светлоглазых. «Сам Солнце-Творец использовал это как повод для завоевания. «Я не мой предок», — повторил Далинар. «Но у нас действительно много общего. Юность мы посвятили жестокости. Жизнь провели на войне. У меня есть одно преимущество по сравнению с ним». «Это какое же?» Далинар посмотрел юноше в глаза. «Я прожил достаточно долго» чтобы увидеть последствия своих поступков. Янагон медленно кивнул. Ага, пискнул кто-то. «Ты впрямь старикан!» Даллинар нахмурился и повернулся. Судя по голосу, это была какая-то девочка. Откуда взялся ребенок на поле боя? «Я не ожидала, что ты окажешься таким старым», — заявила девчонка. Она сидела на большом валуне, неподалеку скрестив ноги. — И ты на самом деле не такой уж черный. Тебя называют черным шипом, но в действительности ты сильно загорелый шип. Гокс чернее тебя, и он ведь совсем коричневый. Молодой император, удивительное дело, расплылся в улыбке. — Крадунья, ты вернулась! И, забыв о приличиях, он принялся карабкаться на валун. Не совсем вернулась, возразила она, чуток заблудилась, но я уже близко. Что случилось в Еддо? Спросил Яногон с нетерпением. Ты мне почти ничего не объяснила. Эти люди лгут о своей еде, сообщила она и с прищуром посмотрела на Далинора. В это время молодой император съехал по валуну и попытался забраться с другой стороны. Это невозможно, раздался в голове Далинора голос буря отца. «Как она сюда попала?» «Ты ее не приводил?» — тихо спросил Далинар. «Нет, это невозможно. Как?» Янагон наконец-то добрался до вершинного луна и обнял девушку. У нее были длинные черные волосы, почти белые глаза и загорелая кожа, хотя она вряд ли принадлежала калетти, слишком уж круглолицая. «Может, треши?» «Он пытается убедить меня, что я должен ему доверять», — пожаловался Янагон, указывая на Далинора. «Не надо», — сказала девчонка. «У него слишком хорошая задница». «Что?» — Далинор закашлялся. «У тебя слишком хорошая задница. У стариков не должно быть таких тугих ягодиц. Это значит, что ты чересчур много времени проводишь, размахивая мечом или отвешивая тумаки». «У тебя должна быть старая, дряблая задница. Тогда бы я тебе поверила». «Она увлекается задницами», — пояснил Янагон. «Вот и нет». Девчонка закатила глаза. «А если кто-то думает, что я странная, потому что говорю о задницах, то он завидует. В мою задницу шест не воткнули, в отличие от кое-кого». Она хитро взглянула на Далинора, потом взяла императора за руку. «Идем». Но, начал Далинор, вскинув руку. Видишь, ты уже начал учиться. Она одарила его ухмылкой. Потом они с Яногоном исчезли. Бурятец раздраженно прогрохотал, что за женщина. Это творение специально предназначено для того, чтобы перечить моей воле. Женщина? Далинор покачал головой. Тот ребенок запятна ночь-хранительницей. В строгом смысле слова я тоже. Это другое. Это противоестественно. Она зашла слишком далеко. Бурятец заворчал от недовольства и больше не пожелал беседовать с далинором Он казался искренне расстроенным. Даллинор был вынужден сидеть и ждать, пока видение само не закончится. Он провел время, глядя на поле мертвых, обуреваемый зловещими мыслями по поводу будущего и прошлого.